Личность преступника. Опыт, приобретённый Моргином при расследовании дел Фигеляйна, Фасбендера и Заубертсвайга, сделал его специалистом по коррупции, категории преступлений и самоназвание, которое говорит о моральном разложении подозреваемых. Примечание. Слово corruptio в переводе с латыни означает разложение, порча. Эти преступники, каждый в отдельности, являли собой пример коррупции во всех смыслах слова. Специализируясь на коррупции как преступлении, обнажающем порочный характер, Морген поначалу легко сочетал роли судьи и хранителя моральных добродетелей СС. Этому способствовала национал-социалистическая правовая теория. Сразу после прихода нацистов к власти в 1933 году Ведущие теоретики устроили дискуссию по поводу того, какого рода уголовное право больше подойдёт требованиям национал-социализма. Главной движущей силой реформы уголовного права стала комиссия, созданная в 1933 году по приказу Гитлера. Возглавил её рейхсминистр юстиции Франц Гёртнер. Комиссия издала двухтомный отчёт, был составлен проект нового уголовного кодекса. Но в декабре 1939 года Гитлер отказался его подписать, поскольку всё меньше и меньше желал в условиях войны подчиняться нормам права. Однако труды созданной комиссией, а также учёные работы её членов продолжали влиять на юридическую практику в Третьем Рейхе. Нацистские юристы отвергли либеральный принцип нет преступления и наказания без указания на то в законе. В германском уголовном кодексе его представлял параграф 2, который устанавливал, действие может быть наказано только если наказание законным образом установлено до того, как действие было совершено. Это положение, предназначенное для защиты граждан от произвола судей, нацистские юристы осудили как великую хартию вольностей для преступников. поскольку оно позволяло правонарушителям избегать наказания, используя лазейки в неудачно составленных законах. Поскольку либеральный принцип требовал, чтобы факты дела подпадали под нормативно закреплённые признаки правонарушений, юрист-теоретик Карл Шофер заявил, что это превращает судю в простую квалифицирующую машину и должно быть заменено принципом нет преступления без наказания. В 1935 году параграф 2 Уголовного кодекса был изменён следующим образом: Тот, кто совершил действие, которое является наказуемым по закону или заслуживает наказания согласно основополагающим понятиям уголовного права и здравому национальному сознанию, будет наказан. Если к действию неприменим ни один уголовный закон, оно наказывается согласно тому закону, Основные положения которого более всего соответствуют данному случаю. Последнее предложение этого параграфа разрешало выносить судебное решение по аналогии, то есть наказывать за действия, которые не запрещались законом напрямую, но были похожи на запрещённые. И хотя это положение позволяло использовать аналогию, основанную на законе, то есть применять конкретные законы к аналогичным делам, Некоторые носысские юристы утверждали, что оно должно быть расширено и включать также аналогию права. Аналогия права предполагала во всех случаях, которые не регулируются конкретными нормами, применение общих начал и идей правопорядка. Примечание научного редактора к книге. Примечательно в этом контексте, что аналогичные положения впервые были представлены в отечественном уголовном праве. В уголовном кодексе РСФСР 1922 года, статья 10, но в конечном счёте без применения аналогии не обошёлся и международный военный трибунал в Нюрнберге, судивший высших нацистских преступников. Один из основных доводов защиты в рамках процесса в МВТ Существовал в том, что подсудимые в нарушение принципа нет преступления без наказания привлекались к уголовной ответственности на основании ретроактивного применения положений устава, в которых были криминализованы деяния, не являвшиеся преступлениями на момент их совершения, за исключением военных преступлений. Данный тезис так и не был опровергнут трибуналом, приведя ряд контраргументов Международный военный трибунал был вынужден признать, что в рассматриваемом им деле принцип законности в аспекте запрета ретроактивного применения норм, устанавливающих уголовную ответственность, был неприменим. В частности, относительно запрета агрессии, впервые сформулированного в качестве международного преступления в Уставе МВТ, трибунал отметил: "Занимаете посты, которые они занимали в правительстве Германии, Подсудимые или, по крайней мере, часть из них должны были знать о договорах, подписанных Германией и объявляющих вне закона обращение к войне для урегулирования международных споров, о том, что они действовали вопреки международному праву, когда совершенно преднамеренно осуществляли свои замыслы агрессии и вторжения. Если рассматривать этот вопрос только в свете настоящего дела, то можно сделать вывод, что этот принцип при данных обстоятельствах неприменим. К числу упомянутых договоров международный военный трибунал отнёс пакт Бриана-Келлога, Версальский договор и Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов. Что касается преступлений против человечности, как справедливо отмечает профессор Верле, Различные преступления: убийство, порабощение, пытки, изнасилования и так далее, образующие данный суперсостав, признавались стыковыми во всех правовых системах того времени. Таким образом, под сомнение, если что и ставилось, то не преступность этих деяний как таковая, а наличие соответствующего запрета в международном праве. Однако их повсеместная криминализация в национальном праве позволяла сделать вывод о наличии международной обычной нормы, запрещающей их совершение. Именно этой линии аргументации придерживалось обвинение в рамках процесса в Нюрнбергском трибунале. Таким образом, аналогия права имела далеко идущие последствия, поскольку и геоправопорядок в целом в глазах нацистских юристов должна была служить защите национального сообщества. Верность этому сообществу рассматривалась как этическая и юридическая обязанность, так что борьба с преступлением превратилась в борьбу с предательством народа, а расплата за такое предательство стала одной из целей наказания. Преступники изображались как вредители, и судиям были предоставлены широкие полномочия, чтобы наказывать их за действия, не предусмотренные законодателями. Обратите внимание, новая версия параграфа 2 также связала применение аналогии со здравым национальным сознанием. Как заявил теоретик юриспруденции Георг Дам, правовой акт содержит лишь общие руководящие принципы, согласно которым судья проявляет национальное сознание. Это национальное сознание возникло в результате слияния закона и морали. Вот как объяснил эту связь Роланд Фрейслер, статс-секретарь имперского министерства юстиции Германии, позднее председатель Народной судебной палаты. Не может быть разрыва между правовым императивом и этическим императивом. Это так, потому что императивы закона являются императивами порядочности. Однако то, что является порядочным, определяется совестью нации и отдельным представителем нации. Георг Дам и Фрейслер не считали мораль только лишь руководством к толкованию закона. Напротив, они низвели законы до руководящих принципов. Поскольку, как говорил Фрейслер, моральные императивы порождаются национальной совестью, нравственное сознание нации сформулировало сам закон. И самое авторитетное выражение этого сознания, конечно, можно было найти в воле фюрера, истинного представителя нации. На практике толкование этой нормы оставалось на усмотрении судьи, что давало ему значительную свободу действий. До тех пор, пока судья претендовал на проведение в жизнь нравственных установок народа и здравого национального сознания, он был относительно независим в определении правомерности применения того или иного закона. Более того, объективные признаки состава преступления уже не были единственной основой для вынесения судебного решения. Примечание: К объективным признакам состава преступления относятся: объект, то на что направлено посягательство; и объективная сторона, то, как посягательство выражается вовне, посредством каких действий или бездействий, орудий и инструментов, средств, оно совершается, каким последствиям оно привело или могло привести, какова была причинно-следственная связь между деянием и последствием. Воля, волеизъявление и личность преступника теперь также учитывались. Комиссия, созданная Гитлером и возглавляемая Гюртнером, одобрила систему уголовной ответственности за намерение. При таком подходе наказание достигало обеих целей, перечисленных в новой версии параграфа 2. Во-первых, оно защищало фолк, нацию, предотвращая преступления и останавливая преступника ещё на стадии планирования и подготовки. По словам Фрейслера, главного сторонника уголовного преследования за намерение, государство должно было реагировать на преступление как можно раньше и со всей доступной силой. Поэтому, например, нацистские теоретики права отвергали дифференциацию наказания за покушение на преступление и за совершённое деяние, утверждая, что и то, и другое имело в своей основе преступное намерение, а осуществлению которого нужно было помешать. Во-вторых, фокусировка внимания на намерениях преступника служила выражением нравственной реакции народа на проявление зла. Таким образом, злую волю, преступное намерение можно было рассматривать как составную часть преступления, а не только как отягчающее обстоятельство при назначении наказания, как в либеральном уголовном праве. Так же, как согласно этике Канта и Фихте, путь к благу лежит через волю к добру, так и в основе преступления лежит злая воля. Эта связь между преступлением и безнравственностью может казаться неочевидной лишь тогда, когда излишняя либеральная теория проводит чёткую границу между законом и моралью, а также между волей и внешним поведением. Обсуждение темы воли и намерений преступника привело к обсуждению его личности. Согласно теоретику права Эдмунду Мецгеру, воля и личность человека связаны, потому что конкретное преступление обусловлены типичными волевыми решениями, которые позволяют нам охарактеризовать конкретные типы преступников. Поэтому Мецгер разработал понятие жизненно-поведенческой вины, неотделимой от личности преступника и повсюду проявляющейся в его жизни. Вина это виновность в сагееном, но также и жизненно-поведенческая вина, и поэтому наказание направлено не только на конкретное преступление, но и на личность преступника. Эти инновации в юридической теории были включены в практику судебной системы СС. Иллюстрацией их влияния служит пространное письмо руководителя Моргина в Краковском суде Нюрберта Поля, направленное в Главное судебное управление СС. Автор письма протестует против отмены приговора, вынесенных судьями первой инстанции. Поль возражает против того, что при отмене приговора главное управление положилось на мнение экспертов, которые просто изучили факты, описанные в материалах дела. Поль утверждает, что приговор иногда кажется слишком мягким для судебного эксперта, изучающего материалы, но судья имел все основания для его вынесения, поскольку обвиняемый демонстрировал положительный характер и устойчивое поведение. Иногда мягкий приговор объяснялся тем, что подсудимый, будучи человеком необразованным, не понимал сути содеянного. Хотя в либеральных правовых системах подобные обстоятельства тоже признаются смягчающими, польза заходит настолько далеко, что ставит их выше буквы закона. Он говорит, что личность обвиняемого, а не юридический статус прежде всего диктует определение справедливости. Собственную судебную практику Поля писал следующим образом: Обсуждая приговор, я начинаю с вопроса, какое наказание должен получить виновный в преступлении, факт совершения которого установлен в судебном заседании. Только когда в этом вопросе достигнута ясность, я обращаюсь к законам, которые затем подкрепляют принятое решение. Здесь пол переворачивает либеральный принцип с ног на голову, подчиняя закон приговору, а не наоборот. Если судья опирается на факты дела, изложенные в протоколах, чётко подводит их под нормы законодательства, а в результате человек, нарушивший закон, может получить только самое суровое наказание, этот способ является ничем иным, как возвратом к ограниченному законам либеральному судопроизводству. Поль даже повторяет замечание Карла Шеффера: либеральное внесение судебных решений превращает судью в классифицирующую машину. Правои закон, пишет он, остаются бесскровными и не сводят судью до роли механического инструмента, если в дополнение к ним не учитываются также личность обвиняемого и его связь с обществом как источником правового знания. Морген завершил своё юридическое образование и сдал первый государственный экзамен в 1934 году. В 1936 году он защитил диссертацию, а в 1938 сдал второй гос, получив квалификацию судьи. Именно в этот период комиссия, созданная Гитлером и возглавляемая Гюртнером, одобрила систему уголовного преследования за намерение и в 1935 году пересмотрела параграф 2 уголовного кодекса. Таким образом, становление Моргена как юриста совпало с преобразованиями в теории права в Третьем Рейхе и происходило под их влиянием. Позднее Морген сформулировал новую концепцию права в статье Преступник-коррупционер, опубликованной в декабре 1943 года. Понятие преступник-коррупционер относилось к типологии, согласно которой преступников можно было классифицировать в соответствии с их личностями. Она включала также и такие типы, как закренилый преступник, половой преступник, жолик и мошенник, предатель и так далее. Преступника-коррупционера, пишет Морген, отличают прерывистая карьера, отмеченная нелояльностью к своему окружению, жажда признания, социальная дисфункция. Его внутреннее устройство это высокомерие, стремление к более высокому положению, бессовестность, холодность, расчётливость. Он не желает следовать человеческим или моральным идеалам, ему не хватает глубины, внутреннего конфликта и достаточной уравновешенности. Здесь Морген изображает преступника-коррупционера принципиально врождённым национальному сообществу. Нелояльность к своей среде, нарушение социальных связей и изолированность. Морген также сравнивает карательные меры с санитарными, такими как евгеника или медицина. Ни один строй в мире никогда не вёл борьбу с коррупцией во всех её проявлениях настолько полно и радикально, как национал-социалистическая власть. Это, во-первых, биология евгенические профилактические меры, затем текущие политические меры воспитания, отбор, контроль, и наконец, драконовские по своей суровости наказания. В этой борьбе принимают участие как врач, так и педагог, как редактор, так и профессиональные и деловые структуры, не говоря уже о партии и официальных лицах. Преступная коррупция таким образом есть одна из многих форм коррупции, ослабляющих национальное сообщество. а уголовное законодательство подобно санитарным мерам, поскольку обходится с коррупционером также, как если бы он был паразитом или вредным насекомым. Полл напротив утверждал, что преступник, суть которого не тлетворна, заслуживает более мягкого обращения, чем тот, кто по своей натуре враждебен народу. Новый подход к вынесению судебных решений явно заметен в докладной записке Моргина, составленной в феврале 1942 года. когда он находился в Кракове. Эта докладная была написана в связи с делом Пауля Клейзаттеля, которого обвиняли в насилии по отношению к жителям оккупированной Галиции. Морген рекомендовал назначить ему мягкое наказание по причинам, которые были изложены Норбертом Полем. В ходе операции в Галиции Гауптман охранной полиции Пауль Клейзаттель неоднократно совершал нападения на поляков, евреев и украинцев обоих полов. Он бил их кулаками, а также хлыстом и приказывал делать тоже подчиненным. Причина для таких нападений была, как правило, незначительной, а иногда они происходили из-за чрезмерного употребления Гауптманом алкоголя. Тем не менее, я считаю нецелесообразным передавать обвинения на подпись Герихцгеру, судебному начальнику. Во-первых, позвольте мне заметить, что для управления на восточных территориях нужна сильная и жёсткая рука. Поэтому в данном случае действующее уголовное законодательство неприменимо. Неповиновение и неуважение караются в основном телесными наказаниями, которые военнослужащие приводят в исполнение непосредственно на месте. Прокуратура, полиция и служба безопасности не могут держать под контролем местное население, состоящее из представителей низших рас, без применения силы, в том числе как средства получения признаний. Как бы прискорбно это ни звучало, именно к такому подходу коренные народы привыкли за века, и без него германское господство в настоящее время может оказаться под угрозой. Такова фактическая ситуация. Кроме того, среди наших людей широко распространены умонастроения, согласно которым восточный регион, как область будущей немецкой эмиграции, должен быть освобождён для немцев путём искорения и уничтожения местного населения. И это население приходится терпеть как неизбежное на данный момент зло, с которым следует соответственно обращаться. С учётом ситуации и этих умонастроений, нарушения закона и эксцессы при применении физической силы вполне понятны. Преобладает мнение, что лучше избить кого-то слишком сильно, чем слишком слабо. Борьба с этим при помощи уголовных наказаний не имеет смысла, и нельзя рассчитывать на то, что она будет понята военными. Поэтому при рассмотрении подобных дел суд СССР и полиции применяет закон против подобных проступков и правонарушений только тогда, когда обвиняемый демонстрирует серьёзные изъяны характера, что делает его непереносимым для немецкого национального сообщества. Например, если насилие доходит до садистских пыток или в нём присутствуют сексуальные мотивы, или здесь закон должен применяться беспощадно. Если жертва принадлежит германской нации или расе, либо имеет гражданство союзного государства. Суд СС и полиция здесь для того, чтобы поддерживать чистоту наших родов, а не для того, чтобы защищать права вражеского народа. Выполнение этого принципа иногда представляет сложность для местного суда в делах первого рода. Например, совсем недавно в Дебице СС-овцы буквально затоптали еврея насмерть без всякой на то причины. После этого инцидента обвиняемых перевели в Берлин, соответственно, они выбыли из-под юрисдикции местного суда. И главное, судебное управление СС информировало нас о том, что мы должны прекратить рассмотрение этого дела. Ввиду этой ситуации, я думаю, неразумно делать исключение для дела бывшего гауптмана Пауля Клейзаттеля. Хотя Клейзаттель, возможно, и допустил серьёзную ошибку, не следует забывать, что в то время, когда он совершал правонарушения, С сентября 1941 года положение в Галиции было крайне сложным. Как известно, после того, как попытка создания украинского национального государства не удалась, население проявило даже больше упрямства, чем поляки. Перестрелки, акты саботажа и сопротивление стали повсеместным явлением. В такой ситуации войска чувствуют опасность, что способствует эксцессам, таким как в данном случае. С государственной точки зрения мне представляется неоднозначным вопрос, могут ли в такой переходный период меры террора, даже если в данном случае они явно были произвольными, оказаться в конечном итоге политически оправданными. Как бы то ни было, возбуждение по ним уголовного дела, мне кажется, неразумным. Слишком велика опасность того, что наши войска будут этим дезориентированы. Судя по curriculum vitae обвиняемого, Речь в конечном счёте идёт об офицере, который хорошо проявил себя в ходе Первой мировой войны и до настоящего времени отличался безупречным поведением. Учитывая нынешнюю военную обстановку и ситуацию на Востоке, я считаю, что достаточным наказанием для Гауптмана Клейзателя будет увольнение из полиции. Прошу согласия на то, чтобы отложить разбирательство до конца войны и рекомендую дать этому ветерану возможность проявить себя на фронте. Судебная система СССР применяет закон Пишета-Морген только тогда, когда обвиняемый демонстрирует серьёзные изъяны характера, что делает его непереносимым для немецкого национального сообщества. Как раз на этом основывается уголовное преследование за намерения. В соответствии с этим стандартом Пишет-Морген клейзат лимит права на снисхождение, поскольку до сих пор его поведение, по выражению Мецгера, было безупречным. В его поступке, утверждает Морген, не присутствовало садистских или сексуальных мотивов, но прослеживалась вполне закономерная реакция на обстоятельства. Царившая в Галиции беззаконие, необходимость поддерживать немецкое господство, различия между немцами и представителями других рас и национальностей, умонастроения в войсках, согласно которым местное население должно было быть уничтожено, чтобы освободить место для немецких эмигрантов. Поскольку эти мотивы не указывают на изъян характера, говорит Морген, действия Клейзаттеля следует рассматривать не как преступление, но скорее как ошибку, за которую он должен быть уволен из полиции. Многие послевоенные теоретики полагали, будто опыт Третьего рейха научил нас тому, что надо устанавливать более тесную связь между правом и моралью. В частности, такую точку зрения можно найти в правовой концепции Рональда Дворкина. Согласно Дворкину, вынесение судебного решения зависит не только от норм закона, но также от общих принципов, выведенных из моральных соображений и основанных на этих соображениях. Когда законы не позволяют чётко решить дело, судья должен вынести свой вердикт в свете принципов, которые представляют наилучшее моральное обоснование для соответствующих прецедентов, законов и правил. Дворкин считает, что этот метод вынесения судебного решения должен привести судью к игнорированию существующего свода законов, поскольку никакие нормы морали не могут его оправдать. Поэтому судья должен руководствоваться только моралью. Но, как мы видели, в своей судебной практике Морген едва ли отделял право от морали. Напротив, его практика демонстрирует, как нацистская юриспруденция стёрла различия между правом и моралью. В конце концов, именно нацистскому штату секретарию юстиции принадлежит слава. Не может быть разрыва между правовым императивом и этическим императивом. Конечно, послевоенные теоретики, которые доказывают, что право основывается на морали, предполагают, что действующее представление о морали будет правильным. Например, в теории Дворкина присутствует неявное предположение, что судьи знают, что такое истинная мораль. Однако в правовой системе Третьего рейха считалось, что истинная мораль происходит из здравого национального сознания. и как раз эту национальную мораль соединили с правым